Глава 26. Вертолет гнал на высоте пять тысяч метров, неизвестно куда, ведомый дрожащей рукой алчного безумца. Мне казалось, что прошла целая вечность после того, как мы оторвались от заснеженного плато, но когда я посмотрел на часы Гельмута, то был немало удивлен: прошло всего двадцать минут. Некоторое время Глушков не подавал признаков жизни и не экспериментировал с управлением. Он застыл в кресле, глядя через окно на островерхие пики. Сориентировался он или нет, не знаю, но было похоже, что он увидел знакомые очертания. Эй! Не оборачиваясь, крикнул он: "Спасатель, объясняй, как приземляться!" Принимая во внимание такие заявочки Глушкова, я пришел к выводу, что отчаянность и излишняя самоуверенность — результат слабых умственных способностей. Ты не сможешь посадить вертолет, ответил я. А ты сможешь? И я не смогу. По твоему мы будем вечно болтаться в небе. Ну, насчет вечности можешь не беспокоиться. Скоро закончится керосин. Глушков помолчал, переваривая информацию. По твоему, я должен ждать, когда закончится керосин? Я промолчал. Убеждать дурака себе в убыток. Вертолет дрогнул и стал заваливать нос книзу. Немцы забеспокоились. Гельмут, сидя спиной к кабине, начал крутить головой. Как вы думаешь, Стас, что он делает? Послушай, спасатель, крикнул Глушков. Я тут, в общем-то, во всем разобрался, только не могу понять, как притормозить. Выставляешь наружу ногу и притормаживаешь. Ядовитым голосом ответил я. Да шутишься у меня, в я л о пригрозил Глушков, понимая, что напугать меня в самом деле уже нечем. Послушай, а может быть, ты все-таки попытаешься посадить его? Если все обойдется, отпущу. Глушков был слишком спокоен. На п л а х у с таким настроением не идут. Значит, был уверен, что все обойдется, что я, покуражившись и отведя душу, все же возьму управление и посажу вертолет. Знал бы, что я искренне не видел никаких шансов на удачу, что я мог. имея за плечами лишь два года теоретической подготовки в школе д о с а ф да неполный семестр Мига, откуда меня досрочно турнули, пол лимона, сказал я. Что ты там бормочешь? Не разобрал Глушков. Свобода плюс пятьсот тысяч баксов за эту услугу, рявкнул я. Черт с тобой! Согласился он. Дам я тебе пол лимона. Я даже все баксы тебе отдам. На кой хрен они мне? Ты взял слишком крутой разгон, парень, сказал я. Тебе будет очень больно, а я боли не боюсь. Зашипел Глушков мне на ухо. В жизни мне очень часто было больно. Я привык. Он поднял автомат, оттянул затвор, убедился, что патрон уже торчит в канале ствола, и резким движением вернул затвор в прежнее положение. И я заставлю тебя подчиняться мне. Ты все сделаешь, что я тебе скажу, потому что тебе не хочется умирать. Верно? Он заставил меня опустить голову и принялся развязывать узлы. Уже больше минуты никто не контролировал полет вертолета. Поторопись, сказал я. Глушков, путаясь в веревках, рычал и хрипел. Я уже не мог спокойно сидеть, стал изо всех сил двигать плечами, упираться ногами в скамейку на противоположном борту. Из такой силой вытягивал шею, словно хотел от футболить свою голову в пилотскую кабину, чтобы она там разобралась в ситуации и доложила нам. Вертолет превратился в камеру безумцев. Мы все, кроме Гельмута, вдруг почувствовали приближение смерти, настолько б л и з к о й и р е а л ь н о й что инстинктивно, как стадо животных, н а п у г а н н о е хищниками, кинулись от нее прочь. Путаясь веревка, к о т о р ы е кольцами у п а л и к моим ногам, я кинулся в пилотскую кабину. Очень осторожно я стал подтягивать ручку на себя. Скорость падала, высота росла. Именно это и было нужно. Когда скорость снижалась до ста километров в час, я возвращал ручку в прежнее положение, давая вертолету разбежаться. а затем снова переводил тарелку винта в горизонтальную плоскость и так метр за метром мы все глубже винчивались в небо. Глушков поднял с пола наушники и прижал к своему фиолетовому лопуху. Э, -э, -э, -э" протянул он, да здесь какой-то треп идет. Надо связаться с диспетчером или руководителем полета, сказал я. Снижайся и гаси скорость, посоветовал Глушков таким голосом, словно это было сделать так же просто, как спуститься по ступеням со второго этажа на первый. Помолчал бы лучше. Выдавил я из себя, медленно передвигая ручку шага газа вниз. Лопасти стали загребать воздуха меньше, и вертолет начал заметно проседать. Скорость и высота падали теперь одновременно. Под нами мелькнуло нагромождение голубых прозрачных кубиков ледопад, затем ступеньками несколько бергшрундов и потянулась относительно ровная спина ледника, покрытая слоем снега. Снижение вертолета становилось слишком стремительным, и я взял ручку на себя, а шаг газ вверх, чтобы набрать высоту. Стрелка указателя скорости побежала вниз намного быстрее, чем я ожидал, и мне пришлось резко вернуть вертолет в горизонтальное положение. Глушков притих в кресле правого летчика, и я вообще з а б ы л о его с у щ е с т в о в а н и и Взгляд мой все чаще падал на индикатор топлива. Стрелка едва дрожала на нуле. Я успел увидеть ее а г о н и ю прежде чем она окончательно не замерла. Это конец, подумал я. Но двигатель еще работал, лопасти еще месили холодный разреженный воздух, удерживая вертолет на весу. Скорость быстро упала до в о с ь километров в час. Пойти в горку у вертолета не хватало сил. Предупреждая его сваливание хвостом вниз, я перевел вертолет в горизонт. Когда я понял, что мы снижаемся слишком быстро, И схватился за рычаг ш а г г а з а то было уже поздно. Под вертолетом стремительно увеличивалась и неслась на нас синяя тень. Двигатель хлопнул, сипло засвистел и затих. Настало опрокидывать на хвост, и в тот момент, когда мы с Глушковым одновременно прокричали одно и то же матерное слово, означающее совершенно безнадежное состояние. Хвостовая балка с ужасным хрустом вошла в снег, пронзила его до самого льда, переломилась надвое и фюзеляж рухнул на снег.